Четыреста двадцать пятая. Матерь Агни-йоги. Как переменчиво настроение людские! В каком безысходном рабстве находятся люди у своего астрала! Нет постоянства, нет равновесия, нет под ногами опоры. Вот и мечутся терзаемые этой неистовой оболочкой. Ученик спокойствии должен являть непоколебимой ничем. В жесткой и твердой руке держится серебряная узда духа. Нельзя в угоду кому или чему-либо потворствовать паяцу внутри. Достижение спокойствия следует поставить выше всего, что может нарушить его, и часто так нарушает.